Глава 36. Протокол допроса. Обвиняемая: Портниха Анна дочь Ольги. Инквизитор: Игумен Кай из рода пришедших по воде. Суть обвинения: бездушие и наведение порчи. Анна: Ты принёс мне кровь, чудовищ любимый? Кай, называй меня пастырь. Анна, ты принёс мне кровь, чудовищ любимый пастырь, чтобы я смешала небесновидную краску для наших с тобой подвенечных нарядов? Кай. Нет, Анна, я пришёл к тебе для другого. Анна. Чтобы взять меня до свадьбы? Примечание писаря Арсения ведьма анна связанными руками пытается стянуть с себя тюремную робу игумен кай краснеет и отворачивается кай прекрати анна я пришел чтобы дополнительно тебя допросить анна допросить разве я в чем нибудь виновата кай ты обвиняешься в ведьмовстве анна ах да я совсем забыла ведь я же ведьма только я не помню как продала свою душу дьяволу ты как колдовала. Если б помнила, обязательно бы тебе рассказала. Ты мне нравишься, у тебя красивые волосы. Я хочу родить от тебя ребенка». «Кай, мой вопрос не о том, как ты продала свою душу. Анна». «А, ты хочешь спросить, согласна ли я выйти за тебя замуж?» «Кай». «Нет, Анна, я хочу спросить...» Правду ли говорят, что твоя мать Ольга пела колыбельную муром? Анна. Да, конечно, она и сейчас им поет. Кай. Нет, сейчас уже не поет. Она умерла. Анна. Умерла? Моя мама? Кай. Да. Анна. Но потом она сразу воскресла. Кай. Нет. Анна. «А когда она воскреснет?» «Кай. Во дни апокалипсиса, когда живые станут мертвыми, а мертвые поднимутся из могил». «Анна». «Скорей бы апокалипсис!» «Кай. Ты помнишь песню, которую твоя мать пела Муром?» «Анна». «Да». «Кай. Спой мне». «Анна поет». Муру в стойле спать спокойно, Ни судьба, ни судьба, Ты накрой его рукою, Баю-бай, баю-бай. Муру глазки не зажмурить, Целый век, целый век, Потому что нет у Мура Ни ресниц и ни век. Спи с открытыми глазами, Как мертвец засыпай, Это Божье наказание за грехи, Баю-бай. Ходят кони, ходят пони над рекой целый век. Мура, ты возьми в ладони, успокой, человек. Кай, кто такие кони и пони? Анна. Мама говорит, это древнее чудовище. Они жили вместе с овнами и умерли семнадцать веков назад. Кай, хорошо, продолжай. Он поёт. глаза пошире, дремлет мур вороной. Хорошо, что в нашем мире так черно, так темно. В чистом поле дремлет овен золотое руно. Причаститься его крови лишь немногим дано. Лёд направо, снег налево, замерзают Стада, спите, дети, королевы, баю-бай, навсегда. Примечание писаря Арсения. В конце песни игумен Кай закрывает лицо руками. Анна. Ты плачешь, любимый пастырь. Тебе жалко муров, потому что им трудно спать, да? И мне их жаль. Знаешь, я тоже плохо сплю в камере. Я привыкла, чтобы мама мне пела на ночь, а тут я совсем одна. А еще у меня все чешется. И спина, и руки, и голова. Наверное, вошки. Бегают по всему телу и спать мешают. Кай. Я прикажу набрать чан с водой, чтобы ты помылась. Анна. Это такая пытка, да? Кай. Нет, это гигиена. Вода поможет. Анна. «Пожалуйста, не надо, я боюсь воду. Разве в ней можно мыться?» «Кай, можно». «Анна, но ведь вода ядовитая. Или потому что я ведьма, мне ничего плохого не сделается?» «Кай, тебе плохого не сделается. Разденься». Постскриптум от писаря. «Имею доложить, что, закончив допрос...» Игумен Кай распорядился растопить глыбу льда и наполнить для ведьмы Анны чан. Когда это было исполнено, он приказал мне покинуть пыточную, сам же остался с ведьмой. Опасаясь за здоровье и жизнь игумена, который, по моему скромному разумению, подвергал себя опасности, оставаясь наедине с бездушной злокозненной тварью, я укрылся за дверью и через щель подглядывал и подслушивал. И предстало моему взору и слуху зрелище недостойное и греховное, ибо игумен собственноручно купал и омывал ведьму в чане и при этом лил слезы. Она же гладила его по голове и пела ему ту же самую колдовскую колыбельную, что до этого на допросе. После песни игумен обратился к ведьме с такими словами. «Я не вправе обвинять тебя в бездушии, Анна. После гибели моего мура я сам как будто утратил душу». А она ему на это ответила. «Не грусти, любимый пастырь, скоро твой мур воскреснет, как моя мама». А потом их губы соединились, в нечестивом, богомерзком и срамном поцелуе, отвращенный и напуганный этим зрелищем, я ушел. И что было дальше, не видел. Записал церковный писарь Арсений, сын Яны, в 107-й день зимы 1669 года от Рождества Великого Джи.